Вопрос 163. Какая длина полового члена считается идеальной для удовлетворения женщины? Почему вы решили развестись со своей женой? Она курит в постели. Это еще не причина для развода. Да, но она любит использовать моё ухо в качестве пепельницы. Из фольклора адвокатов. Ни один специалист не ответит на заданный вопрос с абсолютной достоверностью. Все опять же зависит от анатомических особенностей женских половых органов. Для одной женщины подходит член небольшого размера, для другой – среднего. Идеального размера на самом деле нет. Любым половым членом, если есть эрекция, можно сексуально удовлетворить женщину.